Глава 4. Головоломка. Сергей Александрович Нагибин, ко всем своим незаурядным профессиональным качествам обладал еще одним, редким для этого рода деятельности и далеко не всегда полезным. Он умел сострадать людям в глубине души, можно сказать, тайно. Сочувствие, отчетливая симпатия к Георгию Арнольдовичу Колесу возникло еще, когда слушал историю жизни, дружбы И сперва нелепая, потом фантастической битвы этих двух пришельцев из советской эпохи за место под солнцем российского капитализма. Тут же и просьба заказчика не оставлять несчастного страдающего человека своим вниманием. Посему Нагибен отправился прямиком к Колесову, настраивая себя по дороге не тратиться интеллектуально, приберечь до напарника. А новых вопросов хватало. По дороге ответил на звонок, которого ждал Разлюбезнейший Роберт Малян в кратчиво на изоповом языке дал понять, что сегодня можно бы встретиться в салоне, выпить китайского чайку, поговорить о деле. Нагибен извинился, в ближайшую неделю крайне занят, поездка по бизнесу. Надеюсь на следующий, когда вернусь, будет повод предметно обсудить и вторую проблему, о которой мы с вами касались. Мы ну, разумеется, Сергей Ильич, все материалы будут со дня на день. Бравоурная интонация плохо микшировала нотки неуверенности, и нагибину ничего не стоило их уловить. Он распрощался и мысленно приплюсовал еще один косвенный аргумент к только что полученной информации. Человек Утинского, охранявший Колесова, дислоцировался вполне профессионально. Даже Нагибин не сразу его приметил. Георгий Эрнальдович открыл предупрежденный звонком. Был он бледен и жалок в старом своем домашнем халате, На поверх не первой свежести майки, в изношенных коричневых тапочках, с останками шевелюры, коих давно не касалась расческа. Похоже, не ел он и не спал и не брился давненько, судя по красным глазам и впавшим щекам под рыжеватой щетиной. Э, нет, дорогой Уотсон, так не годится, изрёк нагибено, усаживаясь в уже привычное кресло. Мне нужен ваш активный мозг и интеллектуальный оптимизм, а вы себя мурите голодом и бессонницей. Я ем и сплю, только этим и занимаюсь, пробурчал Гоша. Не вешайте мне на уши макаронных изделий, добродушно парировал Сыщик. Ладно, к делам нашим скорбным. Вот вам исходная информация. Друга вашего Игнатия, антиквар Маляна и его шпана не крали. Как? Не успели. Их нейтрализовали конкуренты в белых халатах, косившие под врачей скорой помощи. Силовыми методами, каким-то хитрым приемом проникли в квартиру, когда Игнатия Васильевича то ли пытали, то ли усыпляли, то ли уговаривали сознаться, где фигурка. Одни бандиты вырубили других и похитили человека, а теперь мой измождённый друг, догадайтесь, трех раз, кто и зачем стибрил из вашей квартиры статуэтку. Они же похитили санитары, банда номер два. Выпытали у Игната и влезли ко мне. Я в юности увлекался стихами, неожиданно констатировал Нагибен. Кое что выучил наизусть. Вот и у Бориса Пастернака есть такие строчки. И тот же тотчас же тупик при встрече с умственной ленью. Знаю, подражание пушкинским стансам в надежде славы и добра, ну и так далее. О, да вы энциклопедист, Ватсон. Так вот, ваша версия результат умственной лени и недостатка витаминов. Кто бы не украл статуэтку? Один хрен, Игнатий Васильевич для них обуза. Он нужен лишь в том случае, если бандиты как-то узнали тайну о полосе и хотят выведать все», — подхватил Колесов. "Кон гениально, Ватсон", воскликнул сыщик. "Поздравляю, этим словечком вы удачно скрестили Шерлока Холмса с Остапом Бендером". Легкая улыбка на гошном лице убедила Нагибина, что совместное следствие благотворно влияет на пошатнувшуюся психику клиента. Конечно, другой целью может быть убийство вне квартиры, С последующим избавлением от трупа: закопать в лесу, растворить в кислоте и прочие милые шалости. Я делал это предположение, когда думал об операции Маляна и его шайки. Но те охотились именно за антиквариатом и легко могли воспользоваться тем же пентоталом, например, коко вкололи вашей подруги в одно незаметное местечко, только в другой дозировке и в другом сочетании. И забыл бы ваш Игнатий навсегда не то, что пару минувших недель. А и как его зовут и в каком городе проживает? А мог и концы отдать, но сдается мне не успели. А вот санитары, тем статутка вообще могла быть ни к чему, и даже более того, не уверен, что они вообще знали о ее существовании. Вот что проистекает из вашего смелого предположения. Простите, Сергей, но я ничего не понимаю. Тогда зачем Шерлок? Георгий Арнольдович, называйте меня Шерлок. Играть так играть. Хотите спросить, милый Ватсон, зачем они взяли статуэтку? У меня лишь одно объяснение. Они вытрясли из Игната сокровенную тайну под угрозой мгновенной смерти. Церемониться им было некогда. У них там полутрупы валяются. Сосед может нагрянуть, на скорую кто-то внимание обратит или, к примеру, неожиданный гость заявится. Сам Игнатий Васильевич про нее говорить бы не стал даже в диком испуге, потому что не спрашивали. А если бы и сказал, не поверили бы эти люди. Бандиты, они ведь реалисты. Даже мы с вами не поверили бы в такую ересь несусветную. Волшебная бронза, которая на бирже золото куёт. Бред. Тогда что же это все означает? Мой дорогой Ватсон, первое, в чем я почти уверен, санитары лезли за деньгами. Ваши с Игнатием потуги уменьшить суммы на брокерских счетах были бесплодны и наивны. Кому надо, дознались. 20 или сколько там у вас миллионов рублей, не шутка. Там на бирже или в брокерских конторах тоже не идиоты работают. Нашелся человечек, имеющий доступ к бухгалтерской информации. Просек, что снята огромная сумма. Стукнул кому надо и адресочком подсластил. Ему за это премия или процентик. Сумма такая, что для человека небогатого и безнравственного цель оправдывает средства. А таких у нас, прости, Господи, миллионы. Эта версия, как не печально, предполагает тяжкий плен. и жёсткое физическое воздействие с целью получения выкупа за жизнь. Но статуэтка сюда не вписывается. А вот если человек имел доступ к отчетам и обнаружил, какие чудные дела творятся у трейдера по фамилии Абалонский, тут совсем другое дело. Не желаете ли поплыть в русле этой логики? Хотите сказать, что санитары интересовались не только выигрышем, но и методом, или только методом? Еще несколько таких великих озарений Вацен. И я предложу вам место моего заместителя в сыскном агентстве. Зарплата умопомрачительная. Да, именно методом, мой будущий партнер. Убрав конкурентов, они представляют ствол к виску вашего друга, не самого храброго, как я понял, офицера нашей доблестной армии, и задают короткий вопрос: "Как ты это падла делал?" Узнать уникальную технологию обогащения в тысячу раз выгоднее, чем ограбить сейф бизнесмена, а самого закатать в асфальт. В этих словах Гоша вздрогнул, но сдержал себя. Игнатий раскололся, выдал полошое у вас его хранителя. Они не поверили, но поскольку ничего другого он придумать не мог, а жизнь надо было как-то спасать, стоял на своём. Тогда один из санитаров быстренько вскрыл вашу дверь, нашел сумку с полошой, принёс. И вот тут могу продолжить, уныло предложил Гоша. Тут они решили, что им сгодится и старинная бронза, и престарелый миллионер Бронзу можно продать, а миллионера пытать, пока не признается. Ну вот и ответ на мучивший нас вопрос. Вы освоили метод дедукции не хуже вашего литературного прототипа. Поздравляю. Осталась самая малость обнаружить вашего друга живым а статуэтку в целости и сохранности. Да, собственно, пустячок». В иронии Гоша было столько горечи, что у Бандераса в очередной раз кольнуло под сердцем. И как же вы будете искать Холмс?» Никак. После некоторой паузы тихо произнёс Нагибен, встал и отошел к окну, чтобы не видеть выражение лица Гуша. Он его живо представил. "Что? Вы отказываетесь? Вас же наняли!" в отчаянии вскрикнул Георгий Арнольдович, но фраза была оборвана жестким, нетерпелищим возражением тоном сыщика. "Меня наняли, уважаемый Уатсон, чтобы я думал, анализировал, сопоставлял к чему и вас приобщил". Увы, в теперешнем статусе моем я не могу устраивать облавы, засады, объявлять в розыск и крамсать злодеев направо и налево. Конкретно, если наши рассуждения верны, ваш полковой музыкант сидит в одном из миллионов помещений Москвы или Московской области, а может и дальше. Связанный по рукам и ногам, и наберитесь мужества, над ним уже поработали Костолома. Это в лучшем случае. Хучшим Он почувствовал спиной взгляд Колесова, полный ужаса и отчаяния. Но об этом не будем. Я в это не верю. Словом, искать его бессмысленно. Надо ждать. Может быть, только до завтра. Ждать чего? Не выдержав, истерично заорал Гоша. Спокойно, Ватсон. Сыщик повернулся к нему, и в неярком электрическом свете на фоне окна его мужественное лицо и блеск темных зрачков создали у Гоши странное впечатление, что перед ним экранный киногерой, играющие в ключевом эпизоде Возьмите себя в руки. Мы вынуждены ждать, когда Игнатий Васильевич в содружестве с Аполошой возобновят игру на бирже на деньги, оставшиеся на счете. Надеюсь, его пароли и коды вам известны и отследить не составит труда. Известным не составит. Ошарашенно точно под гипнозом ответил Гоша. А какие у вас основания? Элементарно, Ватсон. У них его компьютер Полковник, как и все мы, хочет жить. Полковнику, вероятнее всего, уже сделали больно, даже очень больно. У него один путь к спасению: играть в открытую, слушая подсказки Аполоши, демонстрировать бандитам чудеса, доказывать, что его признания под нажимом были не бредом, а истинной правдой. Но они должны понимать. все еще на взводе, но уже спокойнее заговорил Гоша, что так бесконечно продолжаться не может. Если Игнат сказал им про меня, эти санитары не могут исключить, что я от безвыходности обращусь так и в милицию и многое расскажу. Милиция получит санкцию, проверит счет и увидит, что он растет, идет игра. Значит, Игнат жив, он заложник. Его будут искать, поднимется шум, им это надо. Ай даваться, най-да умница. Конечно, не надо. Вот именно поэтому ждать мы будем не только первых пополнений биржевого счета Игнатия Васильевича. Ещё раньше мы, точнее вы, должны получить от него весточку или от его похитителей вас должны строго предупредить или рот на замок и ничего не знаете или вашего друга прикончат извините ну допустим вы все предугадали верно и что же дальше ни а кто милый Ватсон. вы терпеливо ждете весточки будет звонок в моё отсутствие никак не реагируйте. Кладите трубку сейчас же подключите диктофон у вас наверняка есть запишите А ваш покорный слуга, не теряя времени, попробует вычислить того добросовестного сотрудника брокерской фирмы удачи сервис который слил информацию и кому слил. И тогда цепочка приведет куда? Как Игнаше? С надеждой спросил Колесов, почти заискивая, поглядев в глаза на Гибину. — Вы феноменально догадливы.